Перенесемся в Европу XVII века, в эпоху, когда господствующая миметическая модель была оспорена двумя способами. Эта модель предполагала отношение непрерывности между чувственными формами художественного производства и чувственными формами, в соответствии с которыми официровались чувства и мысли зрителя. Классическая театральная сцена была чем-то вроде увеличительного зеркала, в котором зрителей призывали увидеть за вымышленными формами поступки людей, их добродетели и пороки. Театр предлагал распознавать те или иные логики ситуаций, помогающие ориентироваться в мире, а также предлагал определенные модели мышления и поведения, которым следует подражать, либо которых следует избегать. тартев Мольера учил распознавать и ненавидеть лицемеров. Магомед Вольтера или Натан Мудрый, Лесинга, учили предпочитать веротерпимость, фанатизму. Эта функция назидания, казалось бы, далеко отстоит от наших современных способов мыслить и чувствовать. И все же казуальная логика, которая лежит в ее основе, остается нам весьма близка. Согласно этой логике, то, что мы видим, не только на театральной сцене, но и на фотовыставке и в инсталляции – это чувственные знаки определенного состояния, размещенные тем или иным образом по воле автора. Распознавать эти знаки значит заниматься своего рода чтением нашего мира, а это чтение порождает ощущение близости или удаленности, которое заставляет нас принять участие в предложенной ситуации так, как того пожелал автор. Эту модель действенности искусства мы назовем педагогической. На произведениях и суждениях наших современников по-прежнему лежит отпечаток этой модели. Разумеется, мы больше не верим в исправление нравов при помощи театра, но мы все еще охотно верим, что пластмассовая фигура какого-нибудь рекламного идола восстановит нас против медийной империи зрелищ, или что серия фотографий, посвященная репрезентации жертв колонизации колонизаторами, поможет нам сегодня расстроить планы господствующего режима репрезентации идентичностей. Между тем, эта модель начала ставиться под вопрос уже в 1760-х годах, причем делалось это двояким образом. В первом случае речь шла о любовной атаке. Я имею в виду письмо к Даламбиро о зрелищах, Руссо с его изоблачением мнимого урока морали из мизантропа Мольера. Помимо претензий к авторскому замыслу, эта критика содержала в себе и нечто более существенное – указание на разрыв прямой линии, которую репрезентативная модель перечерчивала между выступлением театральных тел, смыслом этого выступления и его эффектом. Согласен ли Мольер с тем, что его герой-мизантроп искренен, а светское общество, окружающее его, лицемерно? Разделяет ли он светский пиетет к общественным требованиям? Или же он поддерживает нетерпимость мизантропа? И снова нетрудно перенести эту, казалось бы, еще тогда устаревшую проблему в нашу действительность. Чего ждать от фотографических изображений жертв этнической чистки, картины галереи, бунта против палачей, сочувствия к пострадавшим, за которым ничего не последует, гнева против фотографов, превращающих народные бедствия в повод для эстетического высказывания? Или, может быть, возмущение по поводу того, что фотографы не видят в этих людях ничего, кроме унизительного положения жертвы. Это неразрешимый вопрос, но не потому, что намерения художника недостаточно ясны, и не потому, что его приемы недостаточно совершенны, вследствие чего у него не было верной формулы для передачи чувств и мыслей, соответствующих изображаемой ситуации. Проблема скорее связана с самой этой формулой, с допущением чувственной непрерывности между, с одной стороны, производством образов, жестов или слов, и, с другой стороны, восприятием ситуации, вовлекающей мысли, чувства и действия зрителей. Неудивительно, что театр первым еще два столетия назад разглядел кризис модели, в которую сегодня по-прежнему верят или делает вид, что верят, изрядное число пластических художников. Дело в том, что театр есть место, где обнажаются допущения, равно как и противоречия которые стоят за той или иной идеей действительности искусства в целом. И неудивительно, что именно мизантроп служит здесь показательным примером. Сам его сюжет заостряет этот парадокс. Каким образом театр может изобличать лицемеров, если он сам следует тому же закону, что руководит их поступками, выстраивая посредством живых тел некие знаки мыслей и чувств, которые этим телам не принадлежат? Через 20 лет после письма к Даламберу о зрелищах Шиллер-драматург, еще мечтавший о театре как институте морали, подтвердил этот парадокс, противопоставив в своих разбойниках лицемера Франца Маора его брату Карло, чья возвышенная искренность, восстающая против лицемерия мира, толкает его на преступление. Какой урок можно извлечь из противостояния двух героев, каждый из которых, действуя согласно природе, поступает как чудовище? «Связь природы распалась», – провозглашает Франц амбула разбойников доводила этическую форму театральной действительности до точки разрыва. Она разъединяла три элемента, чья взаимная слаженность, как считалось, должна была вписывать эту действительность в порядок природы. Аристотелевское правило трех единств – морализация на конкретных примерах в духе Плутарха и новоевропейские формулы выражения мыслей и чувств посредством тела.